Глава 10. Первое. До 1997 года больница святой Терезы была уродливым зданием из шлакоблоков, блоков, которое больше напоминало многоквартирный жилой комплекс, чем больницу. Потом, когда поднялся шквал протестов из-за плана вскрыть горы Крапину и Обзорную, чтобы добраться до залежей угля, Угольная компания Рауберсона вложилась в грандиозный проект новой больницы. Местная газета, издаваемая либерал-демократам для республиканского электората, все равно что коммунистам, назвала это той же взяткой замолчания. Большинство населения три просто по достоинству оценило новые возможности. Как говорили некоторые посетители парикмахерской Бигби, в новой больнице имелась даже вертолетная площадка. Во второй половине будних дней две автомобильные стоянки, маленькая перед крылом экстренной помощи и большая перед самой больницей, обычно наполовину пустовали. Но в этот день, свернув на хоспитал-драйв, Фрэнк Джерри увидел, что обе стоянки забиты, так же, как и разворотный круг перед главным входом. Он заметил Приус, крышку багажника которого смял припарковавшийся сзади джип Чироки. Осколки разбитого заднего фонаря блестели на мостовой, как капли крови. Фрэнк не колебался. Они приехали на Subaru Outback, Элейн, и он перескочил через бордюр, чтобы встать на свободной пока лужайке. Там выселась только статуя святой Терезы, ранее украшавшей вестибюль старой больницы, и флагшток — звездно-полосатый флаг развивался над флагом штата, где два шахтера стояли по обеим сторонам, чего-то напоминавшего надгробие. При других обстоятельствах Элейн устроила бы ему свою фирменную выволочку — — Что ты делаешь? Ты рехнулся. Кредит за машину еще не выплачен. Сегодня она промолчала. Она баюкала Нану. Совсем как в прошлом, когда у нее резались зубы. Клейкая масса, покрывавшая лицо дочери, спускалась на ее футболку. Любимую, которую она носила, когда настроение было не очень. Именно эту футболку давным-давно, сегодня утром, растянул Фрэнк словно нечесанная борода старого грязного старателя. Зрелище было отвратительное, но как не хотелось Фрэнку сорвать, с дочери маску его останавливало воспоминание о сроднике благовестия. Когда Элейн попыталась прикоснуться к этой белой дряни, во время их гонки по городу Фрэнк рявкнул: «Не тронь!» и она отдернула руку. Дважды он спросил, дышит ли Нана, и Элейн ответила, что да. Она видит, как это отвратительное белое вещество поднимается и опускается, словно мехи. Но Френка такой ответ не устроил. Он протянул правую руку и положил на грудь Наны, чтобы убедиться самому. Он резко затормозил. Из-под колес Аутбека полетела трава. Обежал автомобиль, подхватил Нану на руки, и они направились к крылу экстренной помощи. Элейн неслась впереди. Фрэнк почувствовал укол боли, увидев, что боковая молния ее слаксов расстегнута, и видны розовые трусики. И это Элейн, которая всегда выглядела безупречно. Аккуратная стрижка, идеальный макияж, одежда, в тон. Она остановилась так резко, что он едва не врезался в нее. Перед дверями крыла экстренной помощи собралась огромная толпа. Элейн издала странный звук, напоминавший конское ржание и выражавший разочарование и злость. — Мы никогда туда не попадем! Фрэнк видел, что и вестибюль забит людьми. У него мелькнула дикая мысль. Покупатели, ломящиеся в Уолмарт в черную пятницу. «Пошли в главный вестибюль Элейн. Он больше, мы сможем пройти через него». Элейн ринулась в указанном направлении, едва не сбив его с ног. Фрэнк последовал за ней тяжело дыша. Он был в хорошей форме, но Нана, похоже, весила больше 80 фунтов, записанных в ее медицинскую карту при последней диспансеризации. В главный вестибюль они тоже попасть не смогли. Перед дверью не было толпы и у Фрэнка затеплилась надежда, но внутри было не протолкнуться. «Дайте нам пройти!» — крикнула Элейн, толкая в плечо приземистую крепкую женщину в розовом домашнем платье. «Это наша дочь! На нашей дочери что-то выросло!» Женщина в розовом платье, казалось просто, повела массивным плечом, но этого хватило, чтобы отбросить, Элейн. «Ты не одна такая сестричка!» — сказала она. И Фрэнк заметил перед женщиной прогулочную коляску. Лица ребенка он не видел. Да в этом и не было необходимости. Хватило вялых ножек и маленькой ступни в розовом носочке с надписью Hello Kitty. Китти». Где-то впереди за этой толпой людей проревел мужской голос. «Если вы здесь потому что прочитали в интернете сообщения о противоядии или вакцине, идите домой». «На текущий момент нет ни противоядия, ни вакцины!» «Повторяю, на текущий момент нет ни противоядия, ни вакцины!» Это сообщение воспринялось криками ужаса, но никто не сдвинулся с места. Более того, все новые и новые люди входили в двери, быстро заполняя оставшиеся пустоты. Элейн повернулась, ее лицо блестела от пута, глаза безумно сверкали, в них стояли слезы. «Женский центр! Мы можем отнести ее туда!» Она принялась пробираться к дверям, опустив голову, выставив вперед руки, расталкивая людей. Фрэнк последовал за ней с Наной на руках. Нога Наны задела мужчину, который держал на руках девушку-подростка с длинными, светлыми волосами и неразличимым лицом. «Поосторожнее, приятель!» — заметил мужчина. — Это наша общая беда. — Сам будь поосторожнее, — огрызнулся Фрэнк, протискиваясь на улицу. А в его голове вновь вспыхивала надпись, как на экране поврежденного компьютера. «Мой ребенок! Мой ребенок! Мой ребенок!» потому что сейчас ничего не имело значения, кроме Наны. Ничего на всей Божьей зеленой земле. Он сделает все, что нужно сделать, лишь бы ей полегшало. Он отдаст жизнь, если это потребуется, для ее спасения. И если это безумие, он не хочет быть разумным. Элейн уже пересекала лужайку. У флагштока, привалившись к нему спиной, сидела женщина. Она держала младенца у груди. И выла. Фрэнк узнал этот звук. Так выла собака, со сломанной капканом лапой. Когда Фрэнк проходил мимо, женщина протянула к нему младенца, и он увидел свисавшие из затылка белые нити. — Помогите нам! — крикнула она. — Пожалуйста, мистер, помогите нам! Фрэнк не ответил. Он смотрел в спину Элейн. Та направлялась к одному из зданий на другой стороне «Хоспитал Драйв». Белая по синему надпись на фасаде гласила «Женский центр. Акушерство и гинекология. Доктора Эрин Эйзенберг, Джоли Сурат, Джорджа Пикинс. Перед дверью сидели несколько людей, которые привезли заболевших родственников, но лишь несколько. «Хорошая идея». Они часто приходили Элейн в голову, когда она переставала его доставать. Только почему они сидели? Это было странно. «Поторопись!» — крикнула Элейн. «Поторопись, Фрэнк!» «Я тороплюсь, как могу!» Он уже тяжело дышал. Она смотрела куда-то вдаль. «Нас увидели. Мы должны их опередить!» Он оглянулся. «Толпа!» Надвигалась на них, пересекая лужайку, огибая брошенной на ней аутбек. Первыми шли те, кто нес на руках маленьких детей или младенцев. Жадно хватая ртом воздух, он проковылял по дорожке за Элейн. Ветерок шевелил белую оболочку на лице Наны. — Зря торопитесь, — сказала женщина, прислонившаяся к стене здания. Ее лицо и голос выдавали крайнюю усталость. Широко расставив ноги, она прижимала к себе маленькую девочку того же возраста, что и Нана. «Что — Что? — спросила Элейн. — О чем вы говорите? Но Фрэнк уже прочитал надпись. На листе бумаги, прикрепленном к двери изнутри, закрыта по причине чрезвычайной ситуации с Авророй. Глупые, трусливые врачи, подумал он, когда Элейн схватилась за ручку двери и дернула. Глупые, эгоистичные, трусливые врачи. Вам следовало открыться по причине чрезвычайной ситуации с Авророй. У них, наверное, свои дети, сказала женщина с маленькой девочкой. Под ее глазами темнели мешки. Нельзя их винить. Я их виню, подумал Фрэнк. «Виню так, что готов убить». Элейн повернулась к нему. «Что нам делать? Куда теперь ехать?» Прежде чем он успел ответить, нахлынула толпа, открыла экстренной помощи, седой мужчина с перекинутым через плечо, ребенком, наверное, внучкой, грубо оттеснил Элейн от двери, чтобы самому попытаться ее открыть. Далее очень быстро произошло неизбежное. Мужчина сунул руку, под незаправленную рубашку выхватил из-за ремня оружие, нацелил в дверь и выстрелил. Даже на открытом воздухе грохот был оглушительным. Осколки стекла полетели внутрь здания. — И что у нас теперь закрыто? — спросил седой мужчина пронзительным, срывающимся голосом. Крохотный осколок стекла торчал из его щеки. «Что у нас теперь закрыто? Говнюки!» Он поднял оружие, чтобы выстрелить снова. Люди попятились. Мужчина, державший девочку в вельветовом комбинезоне, споткнулся, а вытянутые ноги женщины, прислонившейся к стене, выставил перед собой руки и выпустил свою ношу. Девочка грохнулась землю. Отец упал рядом с ней, и его пальцы порвали, паутину на лице дочери сидящей женщины. Глаза дочери мгновенно открылись. Она выпрямилась, лицо превратилось в гоблинскую маску ненависти и ярости. Наклонившись к ладони мужчины, она откусила ему пальцы и выскользнула, словно змея из рук матери, чтобы вонзить большой палец в его правую щеку, а остальные в левый глаз. Седой старик развернулся, и нацелил оружие длинноствольный револьвер, как показалось Фрэнку, старинный, на извивающегося, скалящегося ребенка. — Нет, — закричала женщина, пытаясь прикрыть собой дочь, — нет, только не мой ребенок. Фрэнк повернулся, чтобы защитить свою дочь, и врезал ногой старику в промежность, тот ахнул. И попятился назад. Вторым ударом ноги Фрэнк вышиб у него револьвер. Люди, которые спешили сюда открыла экстренной помощи, разбегались во все стороны. Старик врезался в двери женского центра, влетел в фойе, потерял равновесие и рухнул на осколке стекла. Его руки и лицо сочились кровью. Внучка лежала лицом вниз. «Каким лицом?» — подумал Фрэнк. Элейн сжала плечо Фрэнка. «Пошли отсюда! Это безумие! Надо уходить!» Фрэнк ее проигнорировал. Маленькая девочка все еще пыталась свести счеты с мужчиной, который случайно пробудил ее от неестественного сна. Ей удалось порвать плоть под его правым глазом, и теперь глазное яблоко вываливалось из глазницы, наливаясь кровью. Фрэнк не мог помочь ему, держа Нану на руках, но мужчина и не нуждался в помощи. Он схватил маленькую девочку здоровой рукой и отшвырнул. «О, нет, нет!» — заголосила ее мать и поползла за дочерью. Мужчина посмотрел на Фрэнка и произнес будничным голосом. «Похоже, этот ребенок ослепил меня на один глаз». «Это просто кошмарный сон», — подумал Фрэнк. «Иначе не назовешь». Элейн все дергала его за рукав. «Уходим, Фрэнк, нам надо идти». Фрэнк последовал за ней к аутбэку, С трудом переставляя ноги, когда проходил мимо женщины, прежде сидевшей у стены, обратил внимание, что маска на лице маленькой девочки восстанавливается с удивительной скоростью. Глаза девочки были закрыты, ярость как рукой сняло, по лицу разлилась умиротворенность, а потом лицо исчезло под белой оболочкой. Мать подняла девочку и начала покачивать, целуя окровавленные пальцы. Элейн уже подходила к автомобилю. Она крикнула ему, чтобы не отставал. Фрэнк из последних сил прибавил шагу.